Глава 3. Так чего же они хотят? Цели и задачи. Я высокая, стройная, красивая, люблю прыгать, кататься и смеяться. Нужен батут, шофёр и клоун. Объявление на сайте знакомств. Любовь, может быть, но только для самых молодых и только для начала. Растворение в любимом человеке вряд ли у большинства современных женщин нет на это ни времени, ни желания. Чувственные отношения Бывает, но не часто и ненадолго. Отбрось наконец свои иллюзии. За редким исключением ты рассматриваешься женщиной просто как некий источник, из которого можно черпать по необходимости те вещи, которые её интересуют намного больше, чем ты сам. И я ещё раз перечислю, что женщина хочет от тебя получить. Глава 3, подраздел 1. Цель. Деньги. Желаю вам удачи и лохов побогаче. Женское напутствие. В мире столько интересного, красочного, приятного, разнообразного, но вы всё это стоит денег. А где берёт деньги женщина? Конечно, в тумбочке, куда их положил мужчина. Брак по расчёту сегодня не отвратителен, как это было в дофеминистические времена, а напротив, желаем. Впрочем, можно обойтись и без брака, просто раскручивая любовника на какие-то суммы. И того, что женщина хочет от нас денег едва ли не больше отношений, они давно уже не скрывают. О том, что лучшие друзья девушек бриллианты, было сказано ещё лет 100 назад. Поэтому не будь дураком и каждое движение женщины в твою сторону оценивай критически, насколько меркантильна она на этот раз. Глава 3, подраздел 2. Цель положения в обществе. Женщина может любого мужчину сделать миллионером. Если до знакомства с ней он был миллиардером, Чарльз Чаплин. Власть, высокое положение, вход в высший свет это те же деньги, просто в своём нематериальном выражении. Правда, в современной России нет высшего света в его полном смысле, хотя неуклюжие попытки его сформировать уже предпринимаются, но этот процесс идёт медленно, и я надеюсь, скоро будет остановлен вовсе. Поэтому понятие положения в российском обществе подразумевает именно вхождение в круг людей, владеющих деньгами, а соответственно и властью. Этого женщина и хочет, и опять её меркантильность побеждает всё. Глава 3, подраздел 3. Цель чувство защищённости и стабильности. Разбойники требуют кошелёк или жизнь. Женщины и то и другое. Сэмюэл Батлер Женщина тревожится о своём будущем до тех пор, пока она не замужем. Напротив, мужчина не тревожится о своём будущем, пока он не женат. Лизивот Пулвер. Но если ты считаешь, что от женщины можно откупиться деньгами, ты всё же не прав. Сколько бы ты ни дал ей денег, этого будет мало. Женщине нужен ты весь, и она прекрасно понимает, что как только ты её приручил, ты начинаешь за неё отвечать. Поэтому одной из её главных целей является перекладывание на тебя всей ответственности за себя, не только материальной, но и моральной. Она хочет спрятаться за мужа, за муж, получить надёжный фундамент и тогда уже успокоиться и дать волю всем своим инстинктам и желаниям, которым ты должен будешь потакать, которые ты должен будешь оплачивать и за которые ты сам в итоге будешь отвечать. Глава 3, подраздел 4. Цель семья. Так, теперь он у нас на крючке. Последняя фраза Китабоя. Для женщины положение замужней уже является серьёзным достижением. Об этом большинство из них мечтает с детства. Грубо говоря, из родительской семьи, где она просто сидела на шее у родителей, женщина мечтает, повысив статус, перебраться в семью собственную, где она будет иметь право не только сидеть на шее, но ещё и погонять мужа. К тому же семья — это первая ступенька к достижению одного из самых естественных женских желаний — детей. Глава 3, подраздел 5. Цель — дети. Если бы людям возможно было производить детей без участия женщин, тогда человек не знал бы никаких неприятностей. Еврипит. Родить — это инстинкт. Он еще мощнее, чем даже твое желание трахаться. Понимаю, тебе сложно такое представить. И если бы этот инстинкт не был таким мощным, конечно, большинство современных дам не рожали бы. Женщины на самом деле настолько эгоистичны, что многие из них находят в себе силы не вступать в брак и не рожать детей даже наперекор этому врождённому ураганному инстинкту. Идеология child free, свобода от детей, всё более распространяющаяся в нашем искажённом феминизмом мире, основывается как раз на том, что рожать женщине не нужно. типа с детьми одна морока, а современной женщине нужно потреблять, тащиться, развлекаться, какие уж тут дети, они столько времени отнимают. И childfree убеждённость доказывает лишь то, что в некоторых случаях женский эгоизм может подавить даже самый главный инстинкт. Но всё-таки большинство женщин выдержать childfreeism не в силах. И только поэтому деторождение всё ещё остаётся одной из главных целей, которых желает достичь даже современная женщина, после денег, конечно. Глава 3, подраздел 6. Цель эмоциональная подпитка и приобретение в собственность мальчика для битья. Она ему встретилась, а он ей попался. Love Story. Женщины не прощают нам наших ошибок и даже своих собственных. Альфред Капью Повышенная женская возбудимость и эмоциональность, ежемесячно подхлёстываемые предменструальным синдромом, требуют выхода, чтобы не разнести хозяйку в дребезги. Для этого должен быть кто-то рядом, желательно зависимый и послушный, чтобы на нём можно было срывать свою стервозность. Как правило, это как раз и есть мужчина. Если же нет, то сойдёт и ребёнок. Но скорее всего, в этой роли придётся выступать тебе дружище. Также собственный мужчина необходим женщине как объект для обвинений. Проблемы с больной головы принято перекладывать на здоровую. Примерно так и случится. Ты начинаешь отвечать абсолютно за все. И если у женщины что-то не выходит или ей что-то не нравится, то как раз ты и выступишь в роли мальчика для битья. Свои материальные и психологические проблемы женщина будет стремиться выместить на тебе – А я вторую зиму не могу купить себе новую шубку до я потратила на тебя лучшие годы своей жизни. Грамотность женщине просто необходим, причём постоянный и собственный. Глава 3, подраздел 7. Цель обретение чувства жизнь удалась по совокупности пунктов. Девице вообще подобной шашкам не всякой удаётся, но всякой желается попасть в дамки. Козьма Прудков Если женщине удалось набрать все перечисленные скиллы, то она может считать себя состоявшейся. В принципе, она может и поступиться некоторыми пунктами, добирая большего в остальных. Например, если у женщины полно денег, то высокое общественное положение или дети ей могут не понадобиться. А если у неё нет ничего, кроме мужа, тогда она просто изведёт его и загонит в могилу. Парадокс в том, что если даже у женщины есть всё в одном из перечисленных пунктов, Всё равно в каком. Она всё равно всегда будет добирать своё. Но можешь быть уверен, что тебе-то она в любом случае не даст жить спокойно.